Глава 25. Мирный договор. «Мы никогда не будем вести переговоры из страха и никогда не будем страшиться переговоров». Джон Кеннеди. 15 октября 1894 года. Кремль. Подготовка к заключению мирного договора заняла почти два месяца. В Кремле собрались представители правительств и главы государств. Франции, Италии, Испании, Германии, Австро-Венгрии, Японии, Империи Цин, Кореи, Османской империи, Египта, Королевство Техас, Северных штатов Америки, Союза Африканских штатов, Канады, Мексики и Израиля. Великобритания запросила мира последней из всех участвующих в Первой мировой войне держав. Ежедневные бомбардировки и блокада острова негативно сказались на экономике этой державы, но и территориальные потери ее были минимальны. Потери Египта и острова Крит можно считать за потерю колоний. А вот той же Франции, помимо к о л о н и и пришлось уступить и приграничные земли сразу трём государствам. Каждая из трёх держав сумела о т щ е п н у т ь себе по внушительному куску вдоль границ, хотя при этом они понесли достаточно серьёзные потери. Французы сражались упорно и в буквальном смысле за каждый клочок земли. Османская империя потеряла все свои территории в Восточной Европе и все северные территории вместе с о Стамбулом вплоть до Сирии. Стамбул, а ныне Константинополь, отошли к новому королевству Константинополь вместе с внушительными территориями, включая побережье Мраморного моря и пролив Дарданеллы. В Северной Америке Техас прибрал себе три соседних штата, в то время как Соединенные Штаты Америки, разделившись, вели войну с Черными Штатами, куда выселили все чернокожее население страны. Мексика сильно помогала не только Техасу, но и Черным Штатам, снабжая их оружием и продуктами. Во время войны с Великобританией Канада изъявила желание отделиться от метрополии и создать независимое государство, конечно, не без моего участия в этом. Если в прошлой жизни Канада оставалась под контрольной Англии, то в этой все было наоборот. Я серьезно вложился в канадский бизнес и частично контролировал политиков, поэтому отделение колонии произошло по моему сценарию. Для примирения сторон в войне Штатов мне пришлось принять активное участие. И я даже угрожал закрыть крупнейший банк в США, усугубив финансовый кризис. В итоге войну с огромным трудом удалось прекратить, и по сути, Соединенные Штаты Америки сократились почти в два раза, и угрозы в будущем уже не представляли. А учитывая расовое разделение, то и объединения в будущем ждать не придется. После всего произошедшего между ними говорить о примирении в ближайшие 50 лет не приходилось. Больше всех от этой войны выиграл я и Российская империя. Османская империя фактически сдалась через три недели после начала войны, и серьезных потерь с нашей стороны не было. Серьезного сопротивления турки не оказали. Освободившийся флот я вывел в Средиземное море и заблокировал им англичан и французов. Суэцкий канал разблокировать не удавалось, так как проводить работы по подъему кораблей мы не давали, а переведя на остров Крит два дирижабля, мы блокировали его окончательно. После того, как порт Александрия оказался заблокирован, Освободительная армия Египта начала активно вытеснять англичан, освобождая территорию от захватчиков. С Османской империей мы уже 20 августа подписали мирный договор и согласовали новую границу, но Англия и Франция отказывались принимать новые границы и упорно сопротивлялись. 15 сентября Франция запросила мирных переговоров, и военные действия на ее территории практически завершились. Германия не дошла до Парижа 40 километров, но полностью в ы д о х л о с ь как морально, так и по снабжению. Так как подготовка к войне была достаточно небольшой, то снарядов и патронов был сделан небольшой запас. Продолжать наступление дальше без серьезного снабжения было нельзя, поэтому к 15 сентября практически на всех фронтах во Франции у с т а н о в и л о с ь ш а т к о е равновесие. С Великобританией было сложнее. С того времени, как началась война, была объявлена мобилизация, и число солдат в армии увеличилось в четыре раза – а многие заводы перешли работать на военные заказы. Мои бомбардировки нанесли существенный урон экономике и инфраструктуре Англии, но не могли е е сломить. К 23 сентября все запасы бомб, как обычных, так и зажигательных, были израсходованы. Да и англичане приспособились бороться с пожарами, создав множество пожарных бригад. Тогда я распорядился изготовить зажигательные бомбы из смеси нефти, керосина и мыла. Их фасовали в бочки и сбрасывали с ь небольшой зажигательной бомбой. Они были не так эффективны, как обычные бомбы, но зато гарантированно устраивали пожары. Бомбежки английских городов продолжались около двух месяцев и практически каждый день, но просить о перемирии руководство страны отказывалось. Я уже начал серьезно рассматривать вариант проведения десантной операции, но в итоге королева Виктория запросила переговоров. Они проходили очень сложно, Приходилось обсуждать территориальные разногласия практически по всему миру. Признавать территориальные изменения Китая королева не хотела, как и признание новых границ в Османской империи. Выдать преступников Виктория согласилась, а вот передать в качестве компенсации Суэцкий канал отказалась категорически. Переговоры шли очень тяжело. В итоге, чтобы надавить на англичан, пришлось возобновить бомбардировку городов. Но они не потратили время на переговоры даром, и сумели переделать большую часть пушек на специальные платформы и использовали их в качестве зенитных орудий. Хотя эффективность их была очень низкой, но бомбардировку пришлось проводить с очень большой высоты, что сразу сказалось на точности. Да и за это время им удалось сделать несколько дирижаблей и установить на них пушку. Итогом первого воздушного сражения стало уничтожение одного из наших дирижаблей, но и мы не остались в долгу, уничтожив дирижабли неприятеля и разбомбив завод, где строились еще шесть штук. Англичане отказывались заключать мир на наших условиях, и я решил припугнуть их тем, что начну наступление в Индии с целью освобождения ее от английского влияния. К тому времени война в Китае подошла к концу, и империя Цин согласилась на наши условия мира. Российская империя получала Северную Монголию и Северную Маньчжурию, при этом территорию в Корее Мы выкупали за 30 миллионов рублей по договору, что позволяло в будущем избежать серьезных претензий. Германия получала Порт-Артур и весь л е о д у н с к и й полуостров. Япония получала Корею, остров Тайвань и территорию на побережье с островом. Договор о мире уже был подписан, но так как Англия и Франция его отказались принять, нужно было заставить их согласиться на наши условия. Были проведены предварительные договоренности о найме в Китае, 30 тысяч солдат для отправки их в Индию и Бирму для их освобождения. Это вызвало серьезное беспокойство в Великобритании, и в итоге дворцового переворота, который хоть и закончился провалом, наши условия были приняты. Еще потребовалось 10 дней на согласование всех юридических тонкостей и неделя на то, чтобы собрать всех участников в одном месте, а именно в Кремле. Для проведения процедуры подписания мирного договора в Москву прибыл мой отец. Хотя самочувствие у него было ужасное, но врачи обещали, что после процедуры гемодиализа и переливания крови он два дня будет чувствовать себя нормально. Хотя, по прогнозам врачей, он может умереть в любой момент, так как появилось очень много сопутствующих заболеваний. Когда мы обсуждали это с отцом, то договорились, что на следующий день он отречется от власти и престол перейдет ко мне. Об этом, конечно, никто не знал, но многие догадывались, поэтому все переговоры шли непосредственно со мной. Английская делегация в Москве передала нам почти всех затребованных м н о ю лиц, замешанных в организации покушения на меня и моих родственников. Как я и предполагал, получить Суэцкий канал в личное пользование не получилось, но я к этому был готов. Акции Суэцкого канала делились следующим образом. Я получал 50%, Египет получал 20%, Германия и Османская империя получали по 8%, а Великобритания получала только 12%. При этом в договоре закреплялось правило, что данные акции нельзя продать или заложить, а владение долями можно будет пересмотреть не раньше, чем через сто лет. Все о б р а в ш и е с я представители стран-участников Первой мировой войны подписывали договор, в котором признавали новые границы по итогам этой войны. Важным моментом для меня было то, что в д о г о в о р внесли и мои новые владения, а точнее Аляску, Королевство Константинополь, остров Крит, Куба, Пуэрто-Рико, Филиппинские острова и территорию вдоль Панамского канала, которую я дополнительно выкупил за внушительную сумму. Церемония подписания договора проходила в Большом Кремлевском дворце, в одном из залов специально для этого подготовленных. Вся процедура снималась как на фотокамеры, так и на кинокамеры. Впоследствии я собирался отправить эти кадры в прокат вместе с фильмами. Мне было важно, чтобы сохранилась достоверная информация, и в будущем ее нельзя было изменить. Мой отец пришел непосредственно на подписание этого договора и поставив подписи на 19 экземплярах для каждого представителя, в том числе и для меня, так как я выступал в договоре отдельной стороной. Именно поэтому требовалась подпись моего отца как императора Российской империи. Подписание заняло около часа, так как участников было очень много, как и экземпляров. Сам договор был составлен на трех языках – русском, английском и немецком. Среди участников данного события выделялись трое чернокожих представителей черных штатов, которые ставили подписи «Каждый за себя», хотя страна фигурировала как одна. Не все участники данного события были довольны подписанием этого договора, но согласились остаться на небольшой фуршет, который состоялся после него. Мой отец сразу после завершения процедуры ушел, оставив меня самостоятельно разбираться с присутствующими гостями. Вначале все разбились по группам, как и во время войны. Но я решил первым нарушить это и направился к французскому представителю, а точнее к отцу Елены, так как парламент назначил его подписать договор в качестве компенсации за арест, наделив его соответствующими бумагами и должностью министра иностранных дел. «Рад видеть вас в здравии. Как проходит ваше лечение?» – спросил я, подходя к тестю. «Честно говоря, ваши доктора волшебники. Я не жалею, что год назад обратился к вам с просьбой поправить мое здоровье». Как я мог отказать р о д с т в е н н и к о в такой малости? «Надеюсь, вы нас сразу не покинете и погостите пару дней?» – спросил я. «Конечно. Тем более, что я хочу обсудить с вами условия военного союза. Хотя, как я понимаю, это маловероятно. Ведь у вас союз с Германией», – сказал Луи Филипп. «Давайте обсудим это вечером. Ведь у нас, возможно, найдутся другие взаимные интересы. Приходите сегодня к нам. Елена будет рада. А сейчас простите меня. Хочу переговорить с премьер-министром Англии». ответил я, оставляя т е с т ь одного. Англичанин стоял в окружении своих дипломатов с бокалом шампанского в руках и, видя, что я направляюсь к нему, двинулся мне навстречу. «Поздравляю вас, ваше высочество! Вы идеально сыграли эту партию против нас, но хочу предупредить, что игра еще не закончена и фигуры скоро будут расставлены заново», — сказал он. «Уважаемый Роберт, я ни в коем случае не считаю, что данная партия завершена». «И хочу обрадовать вас, что свои фигуры я уже давно приготовил. Просто в этой игре их не потребовалось выводить на стол». «Так чего вы тогда хотите? Ведь мы согласились выполнить все ваши условия. Просто вы пока не готовы это обсуждать. Когда придет время, и вы выставите свои фигуры на игровую доску, я покажу вам, как и с пешки сделать ферзя». «Это будет уже совершенно другая игра», — ответил я. «Я не понимаю, чего вы в итоге добиваетесь?» Вам нужны наши колонии? Я добиваюсь равноправных и понятных условий для всех участников международной политики. Мир еще не созрел, и эта война была только репетицией к более масштабной и кровавой войне. Вот только после того, как она произойдет, можно будет обсуждать устройство международного органа управления всеми государствами. Ваша страна пока не готова к таким процессам. Да и вы еще не столкнулись с настоящей войной. Вы считаете бомбардировку наших городов несерьезной войной? Посмотрите, что стало с бывшей столицей Османской империи, да и с самой империей. Даже это еще не показатель настоящей войны. Вот когда в войне будут гибнуть десятки миллионов солдат, вот тогда уже можно характеризовать ее войной. А пока это репетиция, а для кого-то и подготовка к более масштабной войне. Я вас услышал. Но объясните мне, что за машины вы использовали при бомбежке Стамбула? Это ведь не дирижабли, это какие-то дьявольские механизмы, которые летают, нарушая все известные законы физики. Скоро их покажут у нас на международной выставке. Уверен, что вы и сами уже достаточно знаете. И даже начали разработку таких аппаратов, способных летать без использования гондолы с газом. Вы же понимаете, что как только у нас появится оружие, способное противостоять вашим дирижаблям, уверен, что и против ваших подводных лодок мы придумаем, как защититься. «Но и вы учтите, что мы на месте не стоим и уже готовим для защиты и обороны новую военную технику», — ответил я. «Мы уже несколько веков управляем этим миром. Неужели вы думаете, что вам позволят нам помешать?» — спросил премьер-министр. «Одну империю, которая также считала, мы уже проучили. Неужели вы думаете, что вечно будете править миром? Мне кажется, вы заигрались в правителей этого мира. И если не смените риторику...» то можете потерять то, что для вас намного важнее, чем в а ш е й колонии. Но это ваше дело. Я вас предупредил. В следующий раз вы так легко не отделаетесь», — сказал я и отправился общаться дальше.